Глава девятая. «Ой, хозяюшка!» — радовался Ерошка. горячо такая, Хорошо! Сила бурлит, требует выхода. Вот чего не хватало! Злости, ярости, огня! Приказывай!» В углу комнаты показался мужичок небольшого роста. Широкая, кладистая седая борода, взлохмаченные волосы, хитрый взгляд, который меня немного охладил, широкие штаны, заправленные в сапоги, рубаха, подпоясанная кушаком, меховой жилет и куча каких-то мешочков на поясе. «Чему радуешься?» — прошипела я сквозь зубы, боль в груди не утихала. «Что со мной говори?» «Так вы же истинная пара!» — обрадовал он меня. «Да разве можно вот так вот с парой обращаться?» — не поверила я. Колдовство на нем черное. да и разделены они со зверем, который не может повлиять на хозяина. «И что делать?» — вскрикнула я. «А вот этого я не знаю, хозяюшка, но в связи вашей сила большая, да и магия в тебе начала расти, вон как прокляла лорды и девок, сбудется». Вот только от этого не легче, внезапно силы кончились, и я только и смогла что поджать под себя ноги и уткнуться в подушку. А утро вечером мудренее, спи, хозяюшка, кухню уберу, за служанками присмотрю, сон твой потревожить не дам, я прямо как квасу выпил, ух, хоть кто-то счастлив. Утром проснулась без всякого напоминания в виде на ягодицах. Было ощущение, что я что-то услышала. Прислушалась за дверью в коридоре, разносился стон боли. Испугавшись, вскочила и, как есть в мятом платье, и босиком выскочила из комнаты. Звуки раздавались из туалета, находившегося в самом конце коридора. «Это она нам что-то подмешала!» — стонала одна из служанок. «Да не могла она! К еде она не прикасалась и пришла, когда все сидели и ели!» — скулила вторая. «Ты ее еще защищай! Мы не смогли все обыскать! Как у бывшей фаворитки у нее должны быть подарки короля!» «Нам бы хоть выйти отсюда!» — застонала другая. Зажав рот, чтобы не рассмеяться, ушла в купальню умыться и привести себя в порядок. Мало того, что Ерошка смог добавить славительного им в еду, так эти дуры остались без подарков короля». «Где ты, проказник? Что там еще интересного слышно?» Спросила я, пытаясь разгладить мятое и местами грязное платье. «Сейчас, хозяюшка, приведу тебя в порядок». Платье на мне моментально расправилось и приобрело свежий вид. «А что еще? Хозяин спит, гости долго судачили о вас. Рассказать?» «За завтраком есть хочу. Тебя же никто не слышит, кроме меня». «Я-то говорю с тобой напрямую, а вот ты вслух». «Как еще говорить?» — задумалась я. «Молча», — хмыкнул он. «Так вот, ключница уже готовит завтрак. Тебя я будить не дал. Всё время отвлекала её от мысли это сделать. Я промолчала, а потом смогла сказать про себя. Злиться? О, получилось! Да, всё-то у неё из рук валится». «Сейчас поможем, что уж!» — хмыкнула я про себя. Зайдя на кухню, поняла, о чем говорил Ерошка. Каша подгорела, стояла специфическая вонь. На полу были рассыпаны какие-то крупы, овощи. Вода из медного таза переливалась через край, и уже натекла лужа. С небольшими интервалами что-то падало на пол. Кружка, ложка, тарелка. Мирт нашлась в самом дальнем углу. Прижимая к себе метлу, она смотрела на происходящее с ужасом. Поспешила спасти чугунок с кашей и, подхватив полотенце, вытащила его из печи. Ну, в общем, только немного вытекло. И это же подгорело, сама каша была съедобна. Аккуратно ступая, я подошла к Мирт. «Приведите себя в порядок, скоро лорд завтрак потребует, а вы растрепаны. Отобрала у нее метлу и, мягко подталкивая к выходу, проводила за дверь. «Ерошка, быстро уберись!» «А я голодная». «Да, хозяюшка». И кухня начала возвращаться к первоначальному виду. Наложила себе кашу, добавила из горшочка топленого масла. Обыскав полки, нашла мед, бухнула добрую ложку. Под чистой тканью лежали нарезанные тонкие куски ветчины и белого хлеба, видимо, для гостей. Но сегодня они обойдутся, им будет не до еды». Пожелала девушкам легкого поведения еще прощей, да побольше, чтобы не кичились своими красивыми мордашками и всем остальным. Налила ароматного чая в кружку и села за стол, наслаждаясь завтраком. Ерошка быстро все вернул на место, кажется, даже крупу разобрал по мешочкам. Посуду вымыл, воду собрал. Чистота. Мирт пришла, когда я уже просто пила чай, начиная торопливо собирать подносы для хозяина и гостей, потому что в замке уже неоднократно звучал колокол. «Где эти две дуры?» – злилась Мирт. «Пусть сами несут этим!» Она вспомнила, что не одна, и умолкла, скосив глаза в мою сторону. «Все самой приходится делать!» В кухню заглянули кучера, я освободила им стол, забирая посуду и сразу начиная мыть. «Гавен, неси лорду завтрак!» — приказала Мирт кучеру и поставила поднос на стол. «Оливия, помоги отнести подносы гостям!» Взяла второй поднос, разглядывая кокетливую фарфоровую посуду, небольшой чайничек с чаем, чашечки на блюдце, вазочка с медом, в мисочке масла, на тарелке и ветчина с белым хлебом. «Хм, очень хочется отнести все это к себе». С третьего этажа слышался визг, крики, и я не могла не заметить, как Альберт в одних подштаниках выскочил на второй этаж. Его красные воспаленные глаза сверкали от ярости. «Мирт!» — крикнул он, указывая наверх. «Разберись с этим!» Ключница с недовольным выражением лица поджала губы и взглянула на него. «Это ваши гости!» — ответила она, не скрывая сарказма. А -а -а. Альберт взмахнул руками и скрылся за дверями своих апартаментов, словно пытаясь спрятаться от происходящего. Мне стало интересно, что же там происходит. Я едва сдерживалась, чтобы самой не побежать наверх и не узнать все первой. Но Мирта с достоинством играться и грацией продолжила путь. Она уверенно направилась на третий этаж и вошла в первую распахнутую дверь. Я осталась стоять в дверях, наблюдая за происходящим. В комнате на пуфике сидела одна из вчерашних вертихвосток. Ее кокетливая сорочка нежно-молочного цвета с изящными кружевами подчеркивала идеальную фигуру. Одежда была явно дорогой и элегантной. Девушка смотрела на себя в зеркало и заметила мое любопытство». «Ты! Это ты!» Она повернулась ко мне, ее лицо перекосило от злости. Кожа была покрыта большими жирными прыщами, которые сильно портили ее безупречный вид. «Нет, не я», — ответила я с важным и авторитетным видом. «Это все вредная и жирная пища», — я указала на поднос с едой. «Так будете завтракать?» «Завтрак?» — переспросила она, вытирая слезы. «Я не голодна!» «Очень жаль, я едва сдерживала довольную улыбку». «Оставьте чай, принесите фруктов», — схлипнула девушка, промакивая лицо кокетливым платком. «Где мне их взять?» — возмутилась Мирта, оставляя на столике чайничек и чашку с блюдцем. «Осень на дворе, яблоко, если только». «Несите, что есть», — скривилась девушка. «И найдите мне мою служанку, где она?» «Ой», — обрадовалась я, — «а у них не варенье. «Фу», — девушка, зажав рот, подскочила и умчалась в ванную. «Это что сейчас было?» — посмотрела на меня Мирт. «Перевоспитание!» — важно заявила я и пошла ко второй двери. Ключница осталась стоять в коридоре, ожидая окончания моих действий. «Завтрак для леди!» — крикнула я. Не найдя никого в комнате, поставила поднос на столе и постучалась в ванную. «Не заходи! Это отвратительно! Найди мою служанку! Пусть собирает вещи, надо искать лекаря!» — рыдала там девушка. Не удержалась и заглянула за дверь. Гостья сидела на полу и рассматривала себя в зеркальце. Лицо ее было еще живописнее, чем у предыдущей красавицы. «Ты, ведьма, сними это!» — увидела она меня. «Нет, не я, а ваш образ жизни! Завтракать будете?» — спокойно спросила у нее. «Тварь!» — зашипела она от злости. «Знаешь, какие у меня покровители! Да тебя бывшую королевскую подстилку в порошок сотрут!» Еще раз посмотрите в зеркало!» Точно есть покровители, хмыкнула я, не скрывая сарказма. Вышла и захватила поднос с собой. Этой тоже не до завтрака. Давайте я облегчу вам ношу. Одной рукой взяла тарелку с нарезкой и перевернула на ту, что лежала у меня на подносе. И эту я возьму, забрала мед и масло. Ты что творишь, растерялась Мирт. А что такого? Не пропадать же иди, а я, между прочим, всегда почти голодная, сделала вид, что не понимаю, о чем она. «Так это ты все устроила! Кухня, служанки, эти леди!» — догадалась она. «Нет, не я!» — улыбнулась я ей, поспешила покинуть негостеприимный третий этаж и скрылась в своей комнате. «Так, где ты там рассказывай!» — вспомнила я об обещании Ерошки рассказать, что он слышал от гостей. «Туточки я! Они говорили о том, что королева якобы беременна, но пол скрывается амулетом!» Кроме королевского лекаря, никто это не подтвердил, а еще что ты, хозяюшка, якобы должна была быть при хорошем приданом, благодаря дарам его величества. Они сильно удивлены, увидев тебя в качестве служанки. Все считают, что тебя отправили под охраной главного советника, чтобы уберечь от гнева королевы, а лорда Альберта спасти от казни как самого близкого друга за пропажу каких-то важных документов. Бред. «Полный бред!» — отмахнулась я. «Где подарки, что король мне подарил? Их нет в сундуках! Горсть серебра и меди, и все!» «Ну вот это их тоже удивило! Они засомневались и начали строить догадки!» — навел интриги Ерошка. «К чему пришли?» — уже стало интересно. «Что вы, лорд Альберт, действительно переспали, а так как неясен пол и личность отца ребенка, то вас сослали, пока он не родится!» Что буду чей он? Вот тут похоже на правду, а мучат меня просто потому, что им так хочется, а не потому, что приказали. Так мирт просто пользуется моментом, пока есть кого использовать для уборки. Стара, она уже многое не под силу. Да, да, Альберт под темным заклинанием удачества фыркнула про себя. За дверями происходило какое-то движение. Слышался приглушенный голос Мирт. Что там? «Дала им лекарства от живота и передала, что хозяйки желают покинуть замок немедленно». «Прекрасно, пусть проваливают», — согласилась и расположилась на кровати. «Так, что ты там сказал-то про мою силу? Портал открыть куда-нибудь смогу?» «Нет, этому же учиться надо, там заклинание специальное. Да и сил у вас пока таких нет». «Жаль, ну а прыщи же выскочили». «Это сила, желание и ярость, мелочь». «А что могу?» Стало любопытно. Я положила ладони на живот и попыталась представить свою дочурку. «Защититься от магии ключницы. Вы ведь сегодня не слышали ее зов». «Нет». С вечера подумала о том, что надеюсь не почувствовать ее ударов. «Разгладить складки на платье, убрать грязное пятно на ткани, легко погладить белье». «Книги по обучению достанешь?» Прервала его хозяйственные перечисления. «Поищу в библиотеке у лорда». «Тут столько тайных мест!» — поделился Ерошка. «Жаль, пока не могу показать. Не хватит в тебе, хозяюшка магии, открыть те места. Но ничего, девочка окрепнет, и магии станет больше. Развернемся. «Угу, развернёмся!» — буркнула я, прислушиваясь к стенаниям за дверьми. «Съезжают гостюшки!»